Ликвидация окруженной группировки противника была возложена на войска Донского фронта генерал-полковника Рокоссовского. С 1 января 1943 -го года директивы ставки ВГК номер 170-720 от 30 декабря 1942 -го года в состав Донского фронта передавались ранее находившиеся под управлением Сталинградского фронта 57-я, 64-я, 62-й армии. Соответственно, Сталинградский фронт ликвидировался, а вместо него появлялся Южный фронт. Последний возглавил генерал-полковник Ерёменко, получивший в своё распоряжение 2-ю гвардейскую, 28-ю и 51-ю армии. Сталинградский фронт просуществовал почти полгода. Подготовке и проведению последней операции Донского фронта под Сталинградом принимал участие представитель ставки ВГК маршал артиллерии Воронов. В своих мемуарах маршал приводит документ, согласно которому он 19 декабря 42 года получил это назначение. Цитата. Первое. Ставка Верховного Главнокомандующего считает, что товарищ Воронов вполне удовлетворительно выполнил свою задачу. по координации действий юго-западного и воронежского фронтов, причём после того, как 6-я армия воронежского фронта, переданная в подчинение юго-западного фронта, миссию товарища Воронова можно считать исчерпанной. Второе. Товарищ Воронов командует в район Сталинградского и Донского фронтов в качестве заместителя товарища Василевского по делу ликвидации окружённых войск противника под Сталинградом. Третье. Товарищу Воронову, как представителю Ставки и заместителю товарища Василевского, поручается представить не позднее 21.12.42 в Ставку план прорыва обороны войск противника, окруженного под Сталинградом, и ликвидации их в течение 5-6 дней. Конец цитаты. Василевский вскоре был отправлен в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 Представитель ставки предложил нанести главный удар по западному фасу котла и гнать противника с запада на восток. В мемуарах он формулирует основную идею операции, как мы решили мощным таранным ударом с запада на восток рассечь надвой окружённую группировку противника с попутным уничтожением её отдельных частей. Наибольший интерес представляет мотивировка выбора именно этого направления. Цитата. А. Нанеся главный удар с запада на восток, главную мощь нашего удара, сосредоточиваем по основным силам противника, находящимся в районе Мариновка, Жирноклеевка, Малая Росошка, со вхоза номер 1, расчленяем их и в дальнейшем последовательно уничтожаем расчленённой отдельные группы противника. Б. На фронте главного удара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 Однако неудачи в позиционных сражениях к севру Сталинграда тяжким грузом давили на командование Донского фронта. В Вороновом приведено несколько аргументов в пользу того, чтобы оставить в покое бывший наземный мост. С момента последних атак на наземный мост много воды утекло, и мощный заслон в междуречье Дона и Волги был демонтирован. Конечно, наступать мимо многочисленных остовов сгоревших танков это сомнительное удовольствие. Однако это кладбище техники было бы преодолено при продвижении в глубь немецкой обороны на 3-5 км, то есть уже в первые дни, если не часы наступления. Идея удара западного фланга котла в большей степени соответствует обстановке первых недель после окружения 6-й армии, когда было необходимо максимально разнести в пространстве внешний и внутренний фронты окружения. В январе, когда фронт был отнесён на 200-250 км от котла, сдавливание окружённой группировки с запада особого смысла уже не имело. Нет ничего удивительного в том, что представленный план операции Кольцо подвергся критике со стороны верховного командования 28 декабря 42 года. Директивой ставки ВГК номер 170 718 за подписями Сталина и Жукова указывалось, цитата, «Главный недостаток представленного вами плана по кольцу заключается в том, что главные вспомогательные удары идут в разные стороны и нигде не смыкаются, что делает сомнительным успех операции». Ставка приказывает на основе złożенного переделать план. Предложенный вами срок начала операции по первому плану, ставка утверждает. Операцию по первому этапу закончить в течение 5-6 дней после её начала. План операции по второму этапу представить через Генштаб к 9 января, учтя при этом первые результаты по первому этапу. Конец цитаты. Как видим, Ставка с пониманием отнеслась к решению командования фронта бить по северо-западному фасу котла. Воронов и Ракосовский считались достаточно компетентными людьми для принятия подобного рода решений. Несмотря на общую идею операции Кольцо, предусматривающую расчленение окружённой группировки на несколько частей с последующим уничтожением каждой из них в отдельности, план этот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 Они строились в три зубцам, или если хотите, тройкой. 65-й армии Батова при этом отводилась ведущая роль. Она должна была наступать в центре построения ударной группировки на всём своём фронте 12 км, имея пять стрелковых дивизий в первом эшелоне и три дивизии во втором. Армия получала колоссальные средства усиления: 27 артиллерийских полков, РГК, четыре тяжелые гвардейские минометные бригады, М-30, девять гвардейских минометных полков. Средства усиления позволяли создать плотность насыщения артиллерии на ее участке до 130 орудий на километр фронта. Также армия Батова получала одну танковую бригаду и шесть отдельных танковых полков. Правее 65-й армии, должна была нанести удар своим левым флангом на фронте 4 км 21-й армии Частикова силами двух стрелковых дивизий, усиленных одним танковым полком, двумя артиллерийскими полками и тремя миномётными полками РГК. Левая армия Батова на фронте 4 км должна была наступать 24-я армия Галанина. Её ударная группировка включала три стрелковые дивизии усиленный одним танковым полком, одним артиллерийским полком РГК и двумя дивизионами артиллерии большой мощности РГК. Всего на направлении главного удара было сосредоточено 33% всех стрелковых дивизий, 50% артиллерийских, 57% гвардейских миномётных и 75% танковых полков. Это позволило на направлении главного удара создать значительные плотности сил и средств. В полосе 65-й армии на одну дивизию приходилось полтора километра фронта. На один километр фронта приходилось 135 орудий-минометов и 10 танков. На 9-километровом участке прорыва армии артиллерийская плотность была доведена до 167 орудий-минометов, на один километр фронта. Вспомогательные удары наносились со стороны северо-восточного и южного секторов кольца окружения, 1-й частями 64-й и 57-й армии с фронта Попов-Рокотина, 12 километров, силами 4-х дивизий, 3-х морских бригад, 2-х танковых бригад, усиленных 12-ю артиллерийскими полками РГК.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 Второй вспомогательный удар наносился частями 66-й армии: пять стрелковых дивизий, один танковый, один артиллерийский, два миномётных полка РГК, два гвардейских миномётных полка, центром на фронте 7 км в направлении разъезд Древний вал, хутор Новая Надежда. Этот удар должен был привести к соединению 62-й армии в Сталинграде.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 89 артиллерийских, 10 миномётных и 14 гвардейских миномётных полков и 5 гвардейских тяжёлых миномётных бригад. Средняя численность стрелковых дивизий пармии колебалась от 4,5 до 5,5 тысяч человек. Наиболее укомплектована к началу операции была 65-я армия. Только в её составе на 5 января 43-го года было два соединения численностью более 6000 человек, 23-й СД – 6005 человек, 27-я гвардейская СД – 6029 человек. Соответственно, в 21-й армии была одна дивизия численностью больше 6000 человек, 51-я гвардейская СД – 6483 человека.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 что почти половина танкового парка Донского фронта составляли тяжёлые танки КВ. Вторым по распространённости танком был, конечно же, Т-34. Кроме этого, в уничтожении окружённой 6-й армии принял участие полк полученных по ленд-лизу Черчиллей. Настоящим казанским сиротой смотрится единственный в составе войск фронта Валентайн.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 189-й отдельной танковой полки, 121-я танковая бригада и 512-й отдельный танковый батальон, не имевшие матчасти. Войска Рокоссовского, не имея большого превосходства над противником в живой силе, значительно превосходили 6-ю армию в артиллерии и танках. На направлении же главного удара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 было еще преждевременно. Помимо танков, 29-я моторизованная дивизия располагала четырьмя тяжелыми, 14-ю средними противотанковыми орудиями и 7-ю 88-мм зенитками. Также в подчинении 8-го армейского корпуса 113-я, 76-я и 44-я пехотной дивизии находились 177-й И 244 батальон штурмовых орудий, первый на 7 января, располагал семью штурмгешшуцами и двумя трофейными КВ, а второй семью штурмгешшуцами и двумя самоходными ИГ-33. Наиболее сильный танковый кулак, как мы видим, был как раз на западном фланге котла. Воронов в своей мотивировке выбора направления главного удара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 средней численности, один слабый и один истощённый. При 90-процентной подвижности 44-я пехотная дивизия состояла из шести батальонов: четырёх слабых, трёх истощённых. 76-я пехотная дивизия также насчитывала шесть батальонов: три средней численности, три слабых. Напротив, в 60-й моторизованной дивизии Оборонявшейся на излюбленном направлении у Семафора, то есть в направлении Колубань-Разъезд-Конный, было семь батальонов, два слабых, пять истощенных. Так что удар на проверенном направлении мог дать намного лучше результат. Можно было сразу рассечь группировку 6-й армии надвое и лишить ее возможности пользоваться аэродромами «Гумрак» и «Питомник». Справедливости ради, нужно отметить, что самой сильной по части танков была 3-я моторизованная дивизия на самом западном участке Котла, не попадавшем под удар кольца. Но у нее было всего 5 гренадерских батальонов, один средний и 4 слабых. Всего, по данным на 18 декабря 1942 года, на довольствие 6-й армии состояло 249 600 человек. В это число входило 13 тысяч румын, 19 тысяч 300 хиеви и 6 тысяч раненых. Утром 10 января войска Донского фронта перешли в наступление. Атаки пехоты и танков предшествовала непосредственно авиационная и мощная 55-минутная артиллерийская подготовка. В истории 44-й пехотной дивизии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 Относительно не понесли существенных потерь, приходится верить историографу соединения на слово. После 5.00 утра 10 января донесения от 44-й пехотной дивизии о потерях больше не поступали. К исходу первого дня наступления на ряде участков обороны противника была прорвана на глубину 6-8 км. Наибольшее продвижение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 имеют только отдельные боеспособные части. Нет никаких надежд восстановить положение. Оставлены Дмитриевка, Цибенко и Рокотина. Конец цитаты. 11 и 12 января войска Донского фронта, ломая сопротивление отдельных боеспособных частей противника, продолжили продвигаться вперед. И к исходу 12 января главная ударная группировка фронта Вышла на реку Рассошка. На направлении удара войск 64-й и 57-й армий была прорвана оборона противника на реке Червлёная, и советские войска продвинулись здесь на 6-8 км. Неудача постигла наступающих только в полосе 66-й армии. Про действия этой армии в опера сводке Генштаба Красной армии было написано: Попыталось наступать частями центра, но встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха не добилось. Уже первые дни наступления обернулись тяжёлыми потерями для танковых войск Донского фронта. За 3 дня боёв численность танкового парка Донского фронта сократилась более чем вдвое. Многие полнокровные полки потеряли значительную часть своей техники.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 Задержать дальнейшее продвижение советских войск на своем втором оборонительном рубеже, который в основном проходил по соседнему Сталинградскому оборонительному обводу, успеха не имело, гидравлический пресс из двух с половиной тысяч орудий медленно, но верно делал свое дело.